Глава двадцатая Несмотря на постоянные дела, что постоянно валились на меня словно лавина, готовая погрести под собой или словно снег на голову, про тренировки я не забывал. Старик продолжал гонять нас до седьмого пота, хоть и сбавил нагрузку на физические упражнения. Но сбавил не равно, убрал совсем. Вот и сейчас мы занимались именно этим. «Двести девяносто восемь, двести девяносто девять, триста. Закончили». Услышав последнее слово, я аккуратно перевернулся и лег прямо так на землю, тяжело дыша. Пот заливал глаза, мышцы горели огнем. «Да уж, плохо». «Очень плохо. Жалкие три сотни отжиманий, и вы уже устали. Это же разве много? Вы даже до детей не дотягиваете. Вот как сейчас помню, один раз мой восьмилетний воспитанник отжался пять тысяч раз за один подход. Так что получается, что вы даже слабее восьмилетки». «Это что за монстр такой?» — вздрогнул Рэй. «А это точно был человек?» вторил Муринар, чье лицо приобрело цвет спелого баклажана. «Что за плетение он использовал?» — заинтересовался я. «Человек, чистокровный человек, и все это без капли магии. Так что в том, что вы так слабы, виноваты только вы сами». Сложно было в такое поверить, однако наставник не стал бы врать. А значит, такие монстры и вправду существуют. Вот только что-то мне подсказывает, что добиваются они подобного результата благодаря постоянным тренировкам, начиная с самого раннего возраста. И если я говорю «постоянным», то это так и есть. Это значит, что человек не должен заниматься почти ничем иным, кроме физических тренировок. Нет уж. Такой режим не для меня. Не зря я выбрал стезюм магии. Уверен, однажды у меня получится создать плетение, что позволит повторить этот рекорд без всех этих мучений. Ладно, на этом можем на сегодня закончить. Можете идти по своим делам, — махнул рукой старик, чья фигура в лучах заходящего солнца казалась вырезанной из гранита. Наставник, мы можем поговорить? Все же, взяв себя в руки, поднялся я и подошел к нему пока остальные медленно ковыляли к выходу с площадки. м, -м, -м слушаю тебя», — заинтересованно обернулся он, и в его глазах, обычно суровых, мелькнул проблеск любопытства. «Вы ведь, насколько знаю, раньше работали в столице, верно?» но допустим...» «Приходилось ли вам сталкиваться с седым?» «Как понимаю, тебя интересует конкретный седой, а не любой старикашка». — пыркнул наставник, и морщины у его глаз сплелись в подобие паутины. «Слышал я уже про ваш конфликт и понимаю, о ком ты. К сожалению, в последние годы я не работал в поле, посвятив себя обучению. Но начинал я еще тогда, когда сам Седой только зарабатывал себе имя. Так что да, приходилось с ним сталкиваться. Что ты хотел узнать?» Общеизвестные сведения мне известны. Я скорее хотел узнать о личных впечатлениях. С ним можно работать? Или, улыбаясь в лицо, он тут же вонзит нож в живот, а тело незаметно прикопает в лесочке? «И такое возможно», — усмехнулся он. «Седой, весьма хитрый тип, который всегда действует ради своей выгоды. Иначе не смог бы столько лет продержаться на своём месте». Однако своеобразная честь у него тоже есть. свое слово он держит и старается не врать в открытую. Не договаривать, разумеется, но не врать. Обычно, если заключаешь с ним сделку, он исполнит её безоговорочно. С другой стороны, врагов он не прощает. Помню, был случай, когда один выскочка заключил с ним сделку но решил кинуть. Исполнил свою часть уговора согласно его букве, но подставил тогда Седова знатно. Думал, что раз старик держит слово, то не посмеет его после этого тронуть. Он и не тронул, как и никто из его людей. Вот только уже на следующее утро голова этого молодчика лежала на пороге дома старика. И сделал то ближайший друг этого самого парня так что если опасаешься за вашу сделку с ним не стоит даже если он решит тебя уничтожить то скажет об этом прямо уж поверь сил у него вполне достаточно чтобы стереть с лица земли всю вашу гильдию даже удивительно что он сразу так не сделал видимо ты ему «Чем-то приглянулся. Либо у него на вас какие-то планы». Это понятно, что он увидел выгоду для себя. Но меня куда больше волнует, не мог ли он солгать. У него прозвучали весьма интересные слова, которые нельзя проигнорировать. Он сказал, что ищет преемника. «А это интересно», — задумчиво почесал свою бородку старик. Его пальцы медленно бродили по седой щетине, будто выискивая ответ. Наследника у него, насколько я знаю, и вправду нет. Не припомню рядом с ним достаточно яркой фигуры, что смогла бы перехватить управление. Таланты, несомненно, есть, но никак не управленцы. Без него все довольно быстро развалится на кусочки, которые... Растащат стервятники. Так что могу понять его озабоченность наследникам, учитывая его далеко не молодой возраст. Семьи и детей у него нет. Ну или он достаточно тщательно их скрывает. Да и даже если есть, если честно, на его месте я бы не хотел, чтобы мой сын пошел по моим стопам. Профессии у нас обоих так себе. А значит, остаётся лишь один вариант — найти достойного человека со стороны. «Лучше, если это будет ребёнок или подросток, чтобы самому воспитать его», — кивнул я, подтверждая свои мысли. «Да, звучит вполне логично. Тем более, зная тебя, подозреваю, чем ты его зацепил. Так что такое предложение вполне логично. К тому же...» Таким образом, он не только получит достойного продолжателя своего дела, но и перехватит контроль над твоей зарождающейся организацией». «Одни плюсы!» — старик облокотился об угол здания. «Я ему отказал?» «А?» — удивлённо устоялся тот на меня. И его брови почти скрылись под седыми прядями волос. «Отказал?» «Зачем? В смысле, почему?» «Не оказалось, это подходит твоим амбициям? Ты так сможешь стать довольно влиятельным человеком?» «А зачем?» — ответил ему его же вопросом. «Зачем мне взваливать на себя еще больше работы? И дело тут совсем не в чистоплюйстве. Но подумаешь, бандиты, наши парни тоже далеко не всегда действуют законными методами. Изначально я создавал гильдию лишь ради двух целей. Первое — дать лучшую жизнь своим знакомым сиротам. Если бы не это, они как раз и оказались бы в подобной банде. А второе — получение знаний. Да, мне нужна лишь информация и знания. Все остальное само придет следом. А если я соглашусь на предложение Седова, то вольюсь в систему, откуда нет выхода. Мои ребята тоже станут обычными бандитами. И тогда все, чего я добивался, пойдет прахом. Я просто увязну в этих бандитских разборках, не говоря уже о том, что они все явно сидят под контролем у кого-то более влиятельного». «Логично. Может, ты прав, что отказался. Перспективы, конечно, хорошие, но и цена соответствующая», — понимающий кивнул он. «Ну, я не совсем отказался». «А?» — уставился на меня его недоуменный взгляд буквально высекающие искры из воздуха. «Сам я не соглашусь, но достойного наследника предложить ему вполне могу». «Шей?» «Нет, ты его точно не отпустишь. На нем большая часть гильдии держится. Его заместители не вывезут без него». Тут же все понял старик и начал рассуждать. «Рейнхард? «Хм, как вариант». Вот только не уверен, что он справится. Несмотря на все свои таланты, он как был аристократом, так и остаётся им в душе. Эти привычки из него уже никак не выбить. Он не сможет принять улицу. Да, улицы не примут его. Тогда остаётся лишь один вариант. Значит, Ренар? Да. На самом деле, неплохой вариант. Он сам прошел школу улиц и отлично знает, как там все устроено. Но есть одна проблема. Ренар не лидер. Он привык быть ведомым. Сперва он следовал за Рейнхардом, теперь за тобой. Не уверен, что он сможет стать хорошим лидером. «Вы просто плохо его знаете». — покачал я головой с мягкой улыбкой. — Он просто умело сдерживает себя. Я не раз замечал это. Нужно лишь помочь ему высвободить свои инстинкты. — Тут с тобой спорить не буду, — поднял он руки. — Я пока этого не замечал. Но и знаю его не так долго. Да и то только во время тренировок его вижу. Такое же обычно вылазит в то время когда человеку грозит опасность. Может, и вправду есть что-то такое. Мне хоть и жалко будет потерять ученика, но такой шанс и вправду выпускать нельзя. «Спасибо за ответы», — слегка поклонился я. «Ага, давай. Не забудь, что завтра вновь будет тренировка. Не опаздывай». «Завтра у меня все опоздавшие будут бегать по одному кругу за каждую секунду опоздания». «Я буду вовремя». Дрожь пробежалась по всему телу, и от представленной перспективы уже мысленно видел себя бегущим до потери пульса. После чего я покинул тренировочную площадку. Воздух, сменивший раскалённую атмосферу тренировочного поля, был прохладен и сладок. Если словам Седова я не особо доверял, то вот мнение наставника уважал куда больше. А значит, пора поговорить и с жертвой. Застал я его расслабленно валяющимся в гостиной на диване. Луч заходящего солнца, пробивавшийся сквозь шторы, золотил его безмятежное лицо. Его рот сейчас расплылся в такой довольной улыбке, что даже как-то стыдно было прерывать отдых. «Но чего только не сделаешь ради светлого будущего своих друзей!» «Рен, надо поговорить!» — плюхнулся я в кресло напротив, с наслаждением погружаясь в его мягкие объятия. «Говори!» — лениво махнул он рукой, не открывая глаз, будто даже это движение требовало титанических усилий. «Я решил продать тебя в рабство!» «Э, что?» — резко подскочил он с дивана, ошалело уставившись на меня. Его глаза, широко раскрытые, напоминали два блюдца. «О, значит, слушаешь!» — хохотнул я, не сумев сдержаться. «Ну и шуточки у тебя!» — недовольно пробурчал Аренар, взяв стакан с соком со стола и откидываясь на спинку дивана. но «Ну, о чём на самом деле хотел поговорить?» «Как ты смотришь на то, чтобы подмять под себя добрую треть преступного мира страны?» — <как> резко выплюнул он весь сок, что только что пил. осторожней Недовольно буркнул я после того, как резко пришлось уклоняться от этой жидкости. «Ты опять шутишь?» — нахмурился он, вытирая подбородок рукавом. «Ни капли», — ответил ему с полной серьёзностью. «Допустим. Подробности?» — перешёл он на деловой лад, и в его позе появилась собранность, а взгляд стал острым и внимательным. Седой ищет себе наследника. «И твоя ленивая жопа решила отмазаться от этого предложения?» на зато скинуть его на меня, верно?» Тут же просчитал он меня. «Ты слишком хорошо меня знаешь», — лишь развел я руками. «Нет». «Аргументируй?» «Нет, значит, нет. Или ты думаешь, что мне этот геморрой так нужен? Я успел достаточно пожить на улицах столицы, но уж поверь, я эту кухню знаю очень хорошо. Удалось даже разок застать передел власти, презня была знатная. И у меня нет особого желания повторять этот опыт». — Допустим, тут я тебя понять могу, — понимающе кивнул ему. — Но ты осознаешь перспективы? Понимаешь, какая власть попадет в твои руки? — Я не говорю уже про деньги. — О, это я отлично осознаю. Уж поверь, Фауст. Вот только позволь мне тогда предсказать будущее. Допустим, просто допустим, я соглашусь. И даже возможно, что Седой и вправду выберет меня наследником. Рано или поздно я займу его место. вероятно Придётся прикончить некоторых недовольных, но вряд ли их будет много. Слово «седого» имеет огромный вес. Но что будет потом? Начнутся искушения властью, деньгами. И опять же, допустим, я их преодолею. Возможно, даже после этого я бы мог относительно спокойно жить такой жизнью. Опять же, возможно. Но я в и не верю. Уж слишком хорошо тебя знаю. Уверен, ты придумал план на несколько десятилетий вперёд. И одним из элементов этого плана точно станет необходимость объединить весь преступный мир под одним главой. То есть начнется глобальный передел влияния и сопутствующая ему резня, где в итоге останется только один. Не исключено, что им все же стану я, а дальше? Остановимся? Ха, как бы не так. Следом ты замахнешься на соседние королевства. И так пока не достигнем самого края континента. Лишь тогда ты, возможно, успокоишься. «Эй, ну не надо делать из меня какого-то злого гения, что манипулирует всеми из тени. Ещё скажи, что я не прав», — уставился он на меня сверлящим взглядом, способным просверлить стену. «Ну, допустим, были у меня такие мысли», — не смог я соврать ему. «Вот. О чём я и говорил. Фауст, но хоть самому себе врать не надо. Ты не хочешь править миром, бандой или даже гильдии. Это правда. Власть тебе не особо интересна» но именно что власть в привычном смысле. Но у тебя бзик на контроль. Точно такой же, как и с магией. Ты хочешь раскинуть нити своего влияния на весь мир. Ты не будешь им управлять напрямую, но хочешь иметь возможность взять контроль, чтобы повернуть события в нужную тебе сторону. Ведь так? Я... Лишь замялся в ответ. А ведь он был прав. Что бы я себе там ни говорил, он был абсолютно прав. Мне не нужна власть, но нужен контроль. Нужно остановить кровопролитную войну, дёрнуть пару ниточек — и готово. Безумец захватил престол. Ещё одна ниточка, и вот уже его убивает самый доверенный телохранитель. Мечта? Нет, это скорее моя цель. Плохая она или хорошая — это с какой стороны посмотреть. Да и неважно это для меня. Я просто хочу этого добиться, вот и всё. «Ладно, признаю», — прикрыл я глаза ненадолго, чтобы тут же резко их распахнуть. «Возможно, я немного безумен». «Ну или не немного, но, знаешь, именно безумцы двигают этот мир вперёд. Множество вещей, которыми мы сейчас пользуемся, столетия назад казались безумием для обычных людей. Но нашлись именно такие психи, что смогли себе подобное представить и реализовать. И что теперь?» «Ты решишь бросить этого безумца, пока он не втянул тебя в свои сети?» Он рассмеялся во весь голос. «Поздно. Уже слишком поздно. Ты уже давно затянул нас в свои сети. Вернее, мы сами влезли в них. Да, и если честно, мы все такие же безумцы, как и ты, иначе не согласились бы на это. Если честно, мне всегда казалось, что должен быть хоть кто-то, способный направлять этот мир, пока тот не уничтожит самого себя. И если его нет, значит, его надо создать. Значит, нет. Пока я не готов согласиться на твоё предложение. Оно слишком серьёзное. Я правда не знаю, смогу ли справиться. Дай мне время. Нужно сперва узнать побольше про банду Седова и его самого. Понять, что изменилось за время моего отсутствия в столице. Оценить их силы и то, смогу ли я справиться с этим. Да и вообще очень много обдумать. Лишь затем... Когда буду готов, я дам тебе ответ. Договорились?» — протянул он руку. «Договорились?» — пожал я протянутую руку. «Ещё!» — не дал он разжать рукопожатие. «Если тебе придёт ещё одна такая безумная мысль, сообщай об этом сразу. Не обещаю исполнить, но хотя бы точно выслушаю тебя. Миле лучше рассказываю их сразу шею. Так будет проще. Иногда твои безумные идеи тоже надо контролировать». А он единственный, кто сможет дать тебе по башке, когда ты уйдёшь не в ту сторону». «Хорошо», — усмехнулся я. «Вот и славно. А теперь дай мне, наконец-то, подремать нормально. Этот зверь, которого мы по недоразумению называем наставником, все силы из меня выжил. Ещё и проснулся из-за этого в пять утра. Понимаешь? Пять! Мне нужно поспать ещё хотя бы часика два-три, чтобы прийти в себя. Так что, знаешь, Фауст, дай поспать». С этими словами он кинул в меня подушку, а сам удобнее улегся, повернувшись ко мне спиной, и моментально засопел, будто и не было только что столь важного разговора.